Глава 10. Когда я попросила Сашу сыграть роль клиенты косметического салона, то собиралась выдать ее за вампиршу, пожелавшую сменить имидж. Мои планы накрылись, едва я увидела, в каком виде она вплыла в упир. Извечные джинсы и кеды на толстой подошве сменили леггинсы и туфли на высокой шпильке вместо футболки, Грудь Саши обтягивал полупрозрачный топ, на лице лежал толстый слой косметики, причем оттенок тонального крема больше подошел бы любительнице солярия. И да, Александра выглядела старше. За три месяца, что она проработала в Упире, я привыкла видеть в вампирше несмышленного подростка, хотя и знала о ее реальном возрасте. Теперь же правду упаковали в красивую коробочку и демонстративно сунули мне под нос. Бегло просканировав ауру Саши, я убедилась, что это она, после чего заявила. «Не знаю, куда ты в таком виде намылилась, но идешь ты туда без меня». «Если ты за руки мои переживаешь, то я жакетик прихватила». Саша продемонстрировала мне ярко-розовую тряпочку. «И зонтик от солнца есть». «Здорово, а теперь сходи и умойся». «Да я могу вообще под солнце не высовываться. В договоре нет ни слова, что программный аналитик должен выезжать на задание». Вампирша с вызовом посмотрела на меня. «Наглеешь?» Всего лишь пытаюсь объяснить, что ты со своей физиономией за клиентку косметички точно не сойдешь. С таким видом, как у тебя, надо с предъявлять удостоверение и объявлять о проведении рейда по отлову магов» работающих без лицензии. «Неправда. Я могу быть милой чего Отчего-то слова Саши меня задели. Та вдруг вполне искренне улыбнулась. «Ты была очень милой, когда уговорила Юдина принять меня в УПИР. Так позволи мне помочь тебе». «Хорошо. Зайду к капитану и выезжаем». «Спасибо за доверие!» Голос Саши дрогнул. У меня и самой в горле встал комок. Кивнув вместо ответа, я ретировалась. Я собиралась заглянуть к Юдину буквально на минуту. Капитан выслушал, доброжелательно кивнул, и вдруг выхватил из кобуры пистолет и наставил на меня. Я инстинктивно схватила с пола стул и выставила перед собой. «Вот так громово и накрываются планы. Думаешь, что скоро отправишься в косметический салон?» А на деле тебя выносят вперед ногами. А знаешь почему? Догадываюсь, буркнула я и сбросила рюкзак на пол. Кобура с револьвером была надежно спрятана внутри. С этого дня, пока ты на службе, чтобы даже в сортир с оружием ходила, понятно? Принято, капитан. Отчеканила я не хуже матерых упировцев, когда шеф бросает на тебя взгляд из-под густых нависающих бровей. Руки вытягиваются по швам сами собой. Фил выждал, пока я застегну кобуру, и поинтересовался. Как успехи в стрельбе? Или как сдала норматив, так больше в тире и не появлялась? Не люблю оружие. А серая стража не любит, когда маги используют боевую магию направо и налево. Так что придется научиться полагаться на пушку. Я оформлю тебе абонемент за счет Упира. «Принято!» – повторно кивнула я, понимая, что это вовсе не предложение. «Не все же одним следакам грызть гранит науки!» – хмыкнул Юдин. «Свободно!» Я поспешно покинула кабинет, пока начальник не озадачился моей дальнейшей подготовкой, к примеру, не надумал направить меня в группу контактного боя. Салон косметической магии, занимающийся трудоустройством выпускников академии, Назывался Крестная фея. Главные конкуренты Фейри располагались в двух шагах от крупного торгового центра. Цветастый баннер во всю стену двухэтажного дома сразу же завлекал и обещал сказочное преображение. Саша бросила оценивающий взгляд на рекламу и возмущенно передернула плечами Дешево смотрится. Не обольщайся, пока не увидишь расценки. Хмыкнула я. Гильдия магов не дремлет и избивать цены никому не позволит. Значит, легенда такая. Ты хочешь поэкспериментировать с внешностью и выбираешь салон. Уже заходила в биофей. И мне там понравилось? Безумно!» – оскалилась в улыбке я. Вот только смущает расовая принадлежность персонала. «Ничего не имею против молоденьких магов!» – томно вздохнула Саша нездоровый блеск в ее глазах, заставил меня нахмуриться. «Давай без самодеятельности, мы тут по делу, и не вздумай применять гипноз». «Твое расследование не помешает мне вернуться сюда в другой раз? Давно хотела слегка подзагореть». Я с трудом удержалась от комментария. Изнутри салон косметической магии ничем не отличался от обычных центров красоты, Его владельцы не поскупились на отделку и обстановку, в воздухе витал цветочный аромат. Пока я глазела по сторонам, Саша расправила плечи и решительно направилась к регистрационной стойке, за которой находился молодой человек приятной внешности. «Добрый день! И кто тут главная крестная фея?» – кокетливо произнесла она. Мужчина улыбнулся. «Сегодня я за нее. Первый раз у нас». Я на автомате определила принадлежность регистратора к воздушной стихии, но детально изучать ауру не стала. Мак мог засечь углубленное сканирование, хотя, возможно, и не заметил бы. Уж слишком явно он строил глазки Сашки. Та сдержала слово и не стала использовать вампирские штучки. Однако и обычной улыбки, оказалось, достаточно. Александра склонила голову на бок и проворковала. В первый И, надеюсь, не в последний. Правда, что у вас, как и в биофей, можно сменить внешность, эм, с помощью иллюзий. Откорректировать. При упоминании конкурента Мак поджал губы и внимательно посмотрел на меня. Неужели узнал? Проклятье. И почему я не подумала, что единственного в городе упырячего консультанта могут знать в лицо? Хорошо, что хоть Сашу с собой взяла. В противном случае пришлось бы сходу размахивать удостоверением. Признаю, это я склоняю подругу к биофей. Немногие могут распознать чары фейри. Иллюзии фейри держатся не дольше заклинаний классической школы. Ты Громова, верно? Мужчина протянул мне руку. Угадали. А вы? Леонид Дивов. Главный крестный фей и управляющий салоном. Не успели мы с Сашей переварить информацию, как в холл влетела запыхавшаяся девушка. Леонид Васильевич, огромное спасибо, что подменили. Слета объявила она. Переодевайся скорее. Леди интересуется иллюзорным преображением. Или уже нет? Леонид выжидательно посмотрел на Сашу. Еще как интересуюсь? Давно хотела поэкспериментировать. Как только регистратор заняла рабочее место, Леонид вышел из-за стойки и предложил мне пройти в его кабинет. Я покосилась на Сашу, изучающую каталог услуг центра. За десять минут она точно ничего с собой не сотворит. А раз так, можно перекинуться с управляющим салоном парой слов с глазу на глаз. Фэри все же нажаловались. Отрывисто бросил Леонид, как только я присела на краешек дивана в его кабинете и отказалась от прохладительных напитков. «Если бы Морган Вейн оформила официальную жалобу, мы бы разговаривали не здесь, а в управлении», – выкрутилась я. «Я полагал, нам удалось уладить конфликт». Разговор напоминал беседу глухого со слепым. «Я понятия не имела, о какой жалобе шла речь», – Но признаваться не спешила. Выходило, что между биофей и крестной фей имелись какие-то трения. Непонятно только, затрагивали ли они покойную Вагнер. «Вам знакома эта девушка?» Я продемонстрировала фотографию жертвы. «Так значит, это она вам сообщила?» «Никогда бы не подумал, что Анастасия пала так низко!» «На неё это не похоже. Я сейчас ей позвоню, и мы все уладим». Леонид поднялся со стула и вытащил из нагрудного кармана коммуникатор. «Не торопитесь!» Прошлой ночью Анастасия Вагнер была убита. Реакция Дивова превзошла все мои ожидания. Лицо мага побледнело, коммуникатор выпал из ослабевших пальцев и звучно шлепнулся на пол, но Леонид этого не заметил. «Простите, вы уверены? Она же высшая Фейри, темная фея, самое прекрасное создание на свете!» Последние слова он прошептал еле слышно, я вскочила на ноги. «Леонид, присядьте, пожалуйста!» Поскольку он никак не отреагировал на мою просьбу, я подошла к магу и усадила его в кресло. Точнее, он сам обессиленно рухнул в него, словно ему внезапно отказали ноги. Вы не ошиблись. Она же Фейри. Даже они не бессмертны. Верно, все верно. Фейри можно убить. Растерянно пробормотал он. Не могу поверить. Я же только три дня назад. Видели ее, подсказала я. Увидел а в воскресенье не вышло. Я бы с удовольствием, но Анастасия не хотела. Люди никогда не будут достаточно хороши для Фейри. С горечью добавил он. Что ж, с этим я была согласна на все сто. Леонид Васильевич, вы состояли в интимной связи с покойной. Дивов резко вскинул голову. Заклинание рассеянного внимания соскользнуло с его губ прежде чем я успела потянуться к кобуре. Под футболкой предупреждающий дернулся иллюзион. Артефакт фейри остро реагировал на потенциально враждебную магию. Поначалу это нервировало до чертиков и вызывало желание прихлопнуть копошащуюся на груди подвеску, как таракана. Как будто мне собственной восприимчивости и личных психов недостаточно. Я ощутила, как чары мага отскочили от неведомой преграды, созданный иллюзионом, и рассыпались в воздухе. «Спокойнее!» Я наставила на мага револьвер и передала мысленный привет Юдину. Вовремя устроил мне головомойку, как чувствовал. «Никто не должен узнать о нас!» Угрожающе произнес Дивов. В руке одаренного появилась крошечная воздушная воронка. Раздавленный горем мужчина превратился в воина, готового во что бы то ни стало выполнить приказ своей госпожи. Несмотря на занятость на работе, на ментальные игры, Анастасия все же нашла время. Тем временем Дивов окружил вихрь сонным облачком и подбросил на ладони, оценивая созданный снаряд. «Вот же защитник Мыхрев, и как он задумал со мной поступить!» Взвалить на плечо и вынести из кабинета? Или попробовать разделать на месте? Выяснять это я не собиралась, но и стрелять в мага не хотелось. С такого расстояния точно не промахнусь, но потом придется вызвать не только Упир, но и Серую Стражу. В результате вместо информации по делу я огребу кучу внеплановых сложностей. Я медленно шагнула к двери и отчеканила. Прошлой ночью фейри Анастасия Вагнер была зверски убита. Ее обездвижили с помощью магии и выстрелили в голову. Во взгляде мага промелькнула затаенная боль. После чего Анастасии Вагнер обрезали крылья. «Слышите меня?» Я повысила голос и поставила палец на курок. «К мыхрем сложности я не позволю швыряться в меня боевыми заклинаниями». Ее прекрасные сверкающие крылья обрезали и забрали в качестве сувенира. Рука мага дрогнула, поглощенное заклинание рассыпалось с нопом искр. «Я не знал!» – глухо простонал он. «Не почувствовал, когда это произошло!» «Леонид Васильевич, я прошу вас проехать со мной в управление!» Мужчина упрямо вскинул подбородок. А что, если я откажусь? Вы никогда не докажете, что между мной и Анастасией что-то было. Зато я могу настоять на вашей проверке под гипнозом. Кроме того, вы достаточно наследили в этой комнате. Стоит мне вызвать представителя серой стражи, и он подтвердит магическое нападение. Дальнейшая беседа с вами будет проходить в башне. Дивов все еще колебался. Но он хотя бы пытался взвесить последствия. Выходит, чары Ферри удалось нейтрализовать. Сильнейший стресс – верный способ избавиться от ментального воздействия. Мне ли этого не знать? Леонид Васильевич, не вынуждайте меня привлекать стражей. Уверена, гильдия не оставит без внимания ваш проступок. У крестной феи возникнут проблемы. На самом деле... Я могла и сама оформить протокол и внести информацию о нарушении в базу, но решила закрыть на это глаза. Намного важнее было тихо и мирно доставить одаренного в управление и сдать для допроса Юдину. Если Дивов боялся серую стражу больше, чем у пировцев, нам же лучше. Выше вероятность, что выберет меньшее зло и захочет сотрудничать. Интуиция подсказывала, что я нашла отца-ребенка, покойной феи. Сашу пришлось оставить в салоне. Когда я и Дивов появились в холле, она уже оплатила сеанс грязевого обертывания и ждала своей очереди. «Не переживайте, ваша подруга заказала стандартную косметическую процедуру. Ей у нас понравится». «Не могу пообещать вам того же». Буркнула в ответ я, поворачивая ключ в замке зажигания. Меньше всего мне хотелось тащить раздавленного горем мужчину на допрос. Дивов пытался держать лицо, но я-то видела, как он украдкой утирал слезы. Я рассчитывала немедленно доложить Юдину о новом фигуранте дела Вагнер, но капитана не оказалось на месте. Его срочно вызвали в башню. Влад был на выезде. Геннадий дежурил в ночную смену и должен был появиться после обеда. Молчунов и Валерий перепроверяли анкеты оборотней на предмет свежих предупреждений. На очереди была перерегистрация хвостатых. Особо отличившимся в виде бонуса полагалась воспитательная лекция. «И как давно Филипп Юрьевич уехал?» – спросила я, понимая, что допросом Дивова придется заняться мне. Осталось решить, кого взять в напарники. «Стражи надумали снова очертить рамки управления. Будут выяснять, у кого яйца круче», – проворчал Валерий. «Я верю в капитана. Он их сделает», – с нездоровым азартом провозгласил Кирилл. «И потеряет хренову тучу времени впустую», – раздраженно бросила я. Порой коллеги из башни бесили до чертиков. Сами же признали, что без управления им никак не обойтись, и все равно не упускали случая напомнить, что мы всего лишь у них на подхвате. Поколебавшись немного, остановила выбор на Молчанове. Пусть тот выглядел не так внушительно, зато обладал безупречной выдержкой. «Тимур, можно тебя отвлечь?» «Я подозреваемого по делу Вагнер притащила». Хотела сдать Юдину, но, насколько поняла, он появится не скоро. Молчинов поднялся с места и принялся протирать стекла очков. «И кого ты сцапала?» «Управляющего косметическим салоном». «Никогда не любил парикмахеров». Я пригласила Тимура к себе и быстро ввела в курс дела. Мне не доводилось прежде с ним работать, но Влад отзывался о нем как об умном и педантичном следователе. Молчанов выслушал меня внимательно, не перебивая, изредка делая пометки в КПК. Не успела я порадоваться его понятливости, как Тимур сунул коммуникатор в карман и невозмутимо произнес «Тессия, поправь меня, если я ошибаюсь. Ты подозреваешь, что Леонид Дивов не только являлся любовником жертвы, но и сумел заделать ей ребенка». В свою очередь Ферри промыла ему мозги и вынудила напасть на тебя. «Типа того», – буркнула я. «Вместо того, чтобы вызвать подкрепление, ты сознательно спровоцировала подозреваемого». «Погоди! Какое это имеет отношение к делу?» Молчанов приподнял бровь и, как только я захлопнула рот, продолжил. «Сознательно спровоцировала подозреваемого». На выброс эмоций, который и разрушил чары. Ну да, я его спровоцировала. У меня была при себе пушка, так что все было под контролем. И сколько раз тебе доводилось использовать подобный метод избавления жертвы от ментального воздействия? Мыхар летучий. Уж лучше бы я выбрала Валерия. «Я опасалась, что нам придется успокаивать в конец расклеившегося мага, но Дивову удалось взять себя в руки. Когда мы вошли в допросную, он подскочил со стула и заверил, что сделает все возможное, чтобы мы смогли поймать убийцу». «Если потребуется магическая поддержка, знайте, я готов в любое время суток. У меня есть связи». «Присядьте, пожалуйста», — мягко попросила я. Как только он выполнил просьбу, я устроилась напротив. «Леонид Васильевич, нужно, чтобы вы дали согласие на магическое сканирование. Речь идет о поверхностном считывании», – поспешно пояснила я. «Необходимо проверить, что вы не используете отводящие глаза чары или заклинания вербального воздействия». «Что вы?» – искренне возмутился он. «Никогда не пользовался подобными трюками». «Клиенты нашего центра принимают решения самостоятельно. Нам не нужны проблемы с Серой Стражей». Рада это слышать. С улыбкой ответила я и приступила к сканированию. Следовало убедиться, что чары Фейри полностью развеялись. Для этого мне пришлось не просто ухватить поверхностный след, а углубиться в изучение ауры. Усилием воли сосредоточилась на основной задаче. Мак оказал мне доверие так что следовало унять собственное любопытство». Удостоверившись, что Дивов сумел полностью подавить чужеродную магию, мысленно его поздравила. Теперь ему осталось заглушить тягу к Фейри. Вот только захочет ли он это сделать или станет искать возможность повстречать иную представительницу волшебной страны? «Я смогу ее увидеть», — глухо обронил Дивов. Согласно правилам, тело передается ближайшим родственникам. Вклинился Молчанов. Он уже запустил распознаватель речи и ждал момента, чтобы включить запись. Хитрое устройство само преобразовывало звуки в тексты и формировало протокол допроса. Ближайшим родственникам? Горько усмехнулся одаренный. Вы издеваетесь. От чего же? За телом Анастасии Вагнер прибудут представители волшебной страны. Молчанов блефовал, но его слова заставили меня вздрогнуть. На мгновение я представила, что за телом феи явится Авриль. Что ж, в этом случае ему придется ответить на ряд вопросов. Вот только я не уверена, что буду готова задать их с глазу на глаз. «Я и Анастасия были близки», – упрямо произнес Дивов. «Вы подтвердите это под запись». Тут же поинтересовалась я. «Я готов ответить на все вопросы, и не только потому, что хочу увидеть и попрощаться». Молчанов озвучил место, время и лиц, участвующих в допросе. Убедившись, что программа настроилась на наши голоса, разъяснил Дивову его права и ответственность, после чего спросил, «Леонид Васильевич, в каких отношениях вы находились с покойной Анастасией Вагнер?» «Она была моей возлюбленной. Я...» Голос мужчины сорвался. «Я до сих пор не могу поверить, что это правда. У вас нет фотографии?» Молчунов вопросительно взглянул на меня. После моего кивка следователь выложил на стол один из снимков. Дивов жадно притянул его к себе и коснулся дрожащими пальцами лица Вагнер. «Со стороны кажется, что она спит». «Нет, не думайте, я вам верю. И я помню, как напал на вас, Тессия. Простите, не понимаю, что на меня нашло». Еле слышно произнес Мак и пристыженно потупился. Дивов совершенно не умел врать. Он прекрасно осознавал что послужило причиной нападения. Но, начни я упорствовать, стал бы выгораживать Вагнер. Для него она была самой светлой и непогрешимой. Пусть так. О покойных не принято говорить плохо, и расовая принадлежность не имеет значения. Вы упоминали о конфликте между биофей и вашим салоном. Одаренный устало потер глаза. «Дурацкая ситуация!» «Биофей увел у нас перспективного клиента. Одна из моих сотрудниц психанула». «С применением магии?» Мы колдовали им иллюзорных тараканов. Понятное дело, что Морган Вейн этого не спустила, вызвала ищейку. Та считала заклинание, а затем посмотрела записи системы видеонаблюдения. Мстительница догадалась прикатить на личном авто, Но, повторюсь, нам удалось все уладить. И в процессе вы познакомились с Анастасией. Я был нужен ей. Дивов бросил на нас воинственный взгляд. Я понимал ее, разделял увлеченность работой. Она делилась с вами? Вы же состояли в конкурирующих организациях. Скептически произнес Молчанов мы обсуждали не иллюзии с загадочной улыбкой возразил маг я читал вашу статью посвященную межвидовому скрещиванию небрежно обронил следователь я поспешно отвернулась мне не хотелось чтобы дивов заметил насколько сильно меня затронули слова о статье никак не ожидала что тимур интересовался подобными вещами хотя с другой стороны «Логично». Тема имела к нему прямое отношение. Немного успокоившись, решила не ходить вокруг да около. «Мы знаем, что Анастасия изучала возможность рождения полукровок. Как вы считаете, не могло ли это послужить причиной?» «Она предпочитала не афишировать исследование. Я был единственным, с кем она делилась. Она мне доверяла». А я не смог ее уберечь. Дивов внезапно закрыл лицо ладонями и разрыдался. «Леонид Васильевич, мы обязательно найдем того, кто это сделал!» Твердо пообещала я. Мак посмотрел на меня сквозь слезы и кивнул. «Я хочу знать, почему. Кому могла помешать моя маленькая фея?» Я сочла допрос завершенным Но Молчанов предложил Дивову воды, а как только тот немного успокоился, заявил, что хочет уточнить ряд деталей. Несколько вопросов вылились чуть ли не в полный прогон по озвученным фактам. Дивов держался молодцом, отвечал кратко и по существу, ни разу не упрекнул следователя за повторы. Когда под конец Леонид робко попросил увидеть тело Вагнер, я не смогла ему отказать. «Громова, ты вконец обалдела, что ли?» В отличие от меня, Соколов не был расположен идти навстречу безутешному магу. «Я же не прошу отдать ему тело для захоронения. Всего лишь впустить в лабораторию на пять минут. Чтобы его переклинило, и он тут все разнес?» «Знаешь, я уже жалею, что рассказала тебе о нападении». Соколов усмехнулся и почесал лоб, прикрытый широкой черной повязкой. Ты крайне ответственный консультант, и это здорово. У нас ожидаются гости. С чего ты взяла? Ты прикрыл татуировку. Кристина призналась, что моя татушка ее пугает. У нас с ней было вроде как свидание. Вроде как? Нахмурилась я. Но я с ней пока не спал. Отличное уточнение. Пробормотала я, жалея, что вообще поддержала этот разговор. «Я не уверен, что Кристина мне подходит», — с тоской произнес Соколов. «Ну, я тебе в этом деле точно не советчик, так что как-нибудь сам разберись, большой же мальчик». Я повернулась к двери. Тес, погоди!» — остановил меня он. «Приводи своего страдальца, только предупреди, чтобы не распускал руки и не смел колдовать». Опасения Григория не оправдались. Дивов вел себя прилично, даже не возмутился, когда его заставили пройти через дезинфектор. Соколов показал ему тело Вагнер и позволил немного побыть с ней наедине. Я находилась у двери и следила за Дивовым через стекло. Тут стоял у тела Вагнер с закрытыми глазами. Я непрерывно сканировала энергетический фон, готовая уловить малейшее возмущение силы. Он ее в самом деле любил. Заметил подошедший Григорий. Хотя Анастасия из Фейри, у мужика не было шансов противостоять ее чарам. Я невольно вспомнила об Авриле. А был ли шанс у меня? Книги, заказанные в библиотеке Академии, подготовили оперативно. Однако это удивило меня не так сильно, как личность курьера. Когда я писала Воронины и просила помочь с подбором литературы, Ты не думала, что она лично пожалует в УПИР. Я подождала, пока Юдин закончил с приемкой, после чего пригласила Лизу пообедать. Морально я не была готова обсуждать фейри, но Воронина приехала ко мне сама, и я не могла ее отшить. Спасибо, что так быстро привезла заказ. Ты же понимаешь, что это всего лишь повод для встречи. Лиза невозмутимо расправила салфетку на коленях, и знаком подозвала официанта. Для разговора она выбрала кафе на окраине города. Я сомневалась, что у меня в процессе разговора кусок полезет в горло, поэтому сразу попросила упаковать картофель фри и отбивную. Лиза сопроводила мое пожелание неодобрительным фырканьем. Чувствовалось, что она на взводе. Я искренне надеялась, что причиной тому были не страдания по любовнику из волшебной страны, Как же я их ненавижу! Сквозь зубы процедила она и, схватив со стола приборы, принялась кромсать отбивную. Ты имеешь в виду Фейри? осторожно уточнила я. Я наводила справки. Не представляешь, сколько девочек проходит реабилитацию после встреч с прекрасными эльфами. Континентальные советы и серая стража стараются. Да ни хрена они не делают! Лиза отбросила нож в сторону. Тот с громким дзинканьем ударился о стакан. Я обернулась и поймала встревоженный взгляд официанта. Все в порядке!» «Чёрта с два!» Прошипела Лиза, осматривая треснувшее стекло. «Ты полегче, или разбитую посуду включат в счет? Воронина только хмыкнула и прикрыла глаза. Последовавший магический всплеск заставил меня подпрыгнуть на месте. В воздухе запахло карамелью. «Вот и все, делов-то!» Лиза самодовольно улыбнулась и вернула восстановленный стакан на стол. «Часто практикуешь в быту?» «Какой смысл владеть магией и не использовать ее преимущества?» «Ты хотела со мной о чем-то поговорить?» Спросила я, когда Лиза расправилась с обедом. «Я уже выяснила все, что хотела». «Ты справляешься лучше меня». «Поясни». «Думаешь, я не догадываюсь, что похоже на клиента реабилитационного центра?» «Да чего же мерзко это осознавать и все равно чувствовать?» «Это невозможно контролировать. Оно ломает изнутри». «Да что там говорить, тебе не понять. Ты быстро переключилась на другой объект». «Признайся, так также хорош». «Достаточно», – отчеканила я. «Прости, но я же вижу, что ты смогла излечиться». «Если ты ждешь, что я поделюсь рецептом, то его нет. Мне жаль. И ты права, окружающие замечают твое состояние». «Шарх звонила, да?» Лиза невесело усмехнулась. «Она переживает». «Милейшая таришь Сигизмундовна только и делает, что переживает». «Думаешь, я не знаю, что она за мной следит?» «Но у нее не хватило духу встретиться со мной лично!» «Старая гвардия способна лишь жевать сопли, да прикрываться договорами и инструкциями!» Слова Елизаветы меня насторожили. «Как бы ты поступила в такой ситуации? Предпочла бы действовать?» «А что остается? Сама посуди! Эльфы заявляются в наш мир!» «Берут, что пожелают, и растворяются в порталах. Мы должны защищаться!» «И нападать первыми», — глухо уточнила я. «Если бы эти твари знали, что могут сдохнуть в нашем мире, думали бы прежде, чем совать сюда свой нос!» Ненависть, прозвучавшая в ее голосе, заставила меня тяжело вздохнуть. «Лиза, где ты была в ночь с воскресенья на понедельник?» «Какая разница?» «Просто ответь!» «Я не обязана перед тобой отчитываться!» «Хочешь получить официальный вызов в УПИР?» «С какой-то радости!» Три дня назад в клубе «Полуночник» была убита представительница волшебной страны. Лиза вызывающе улыбнулась. «Желаешь, чтобы я изобразила сожаление?» Желаю, чтобы у тебя было железное алиби. У меня его нет. Тогда тебе придется проехать со мной в управление. А тебе придется пойти нахрен. Лиза вытащила бумажник, бросила на стол пару купюр и вышла из кафе.